Глава шестнадцатая. Клубочек. Мара ты, самой богини Марены ученица. Честь тебе великая выпала. Да люди-то глупые. Ты как родилась, да как родители твои узнали для служения, кому ты рождена, так и отнесли тебя в лес. Я и нашла тебя. Да только куда мне с дитём малым возиться? Потому и еговна, что чурбаком береговым была, тебе нянькою и стала. «И нечего больше болтать попусту. Иди давай. Да до заката взад верстайся. Ни к чему тебе в лесу после заката быть». Агата же, получившаяся из кудели паучьей нити, смотала в клубочек, да вышла за порог. Обнял её лес дремучий своими запахами. Сырость до да туман лизнули её ноги. Запах прелой листвы окутал словно шалью, да грибной запах лёг перед ней дорожкой. Спустилась Агата по ступеням с крыльца, а как ступила на землю, так и увязла нога её в кочке болотной. Шагнула она другой ногой, и снова под ногами не земля твёрдая да родная, а топь вязкая да опасная. «Бабушка, тут болото кругом! Тону я!» — закричала Агата. А старуха вышла, кряхтя из дома, и недовольно своими глазами бельмами бесцветными завращала. «Чего орёшь? Сказала тебе, бери клубок, да иди. Он тебя и выведет. А коли в голове пусто, аки в черепке глиняном, да речь разумную не разумеешь, так и вон слуги мои верные». Она противно хихикнула, указывая рукой на всё те же белые черепа, которые жались в тени под старой кривой сосной. «Тобой полакомится Давно они человечины свеже не ели». «Хоть одну ногу помоги вызволить бабушка», — попросила Агата. И старуха подняла когтистую скрученную руку, будто птичью лапу, и указала на пень трухлявый, который вдруг пустил корни по земле, дословно на руки на них опираясь, из земли поднялся, до да к Агате направился. Хотела закричать Агата от страха, да голос пропал. Видно, осерчала на неё колдовка лесная. Ни сказать, ни крикнуть не смогла девушка, будто рыборот открывает, а ни слова не произнести. А пень под ногу Агаты склонился... Да и вытащил её из болота жадного, хлопнула то жадно облизываясь, догорюя по добыче упущенной. А Агата склонилась перед пнём в поклоне, да тут же старуха вновь рассмеялась. «Кланяться перед неживым топнём, но ну и пустоголовая в ученице мне досталась!» И, покачав головой, она зашла в дом. А Агата бросила клубок, поскорее желая от избы на костях уйти, да от черепушек, что на неё пустыми глазницами, смотрели. И повёл её клубочек серебром на солнце сияющий, нитью дорогу выстилая, будто знал, где болото отступает, уступая место почве твёрдой да надёжной. Сжала девушка в руках корзину с куделью, которую спрясть спела и пошла за ним.